Глава вторая Трое всадников бок о бок медленно двигались посреди безлюдной степи. Лошади устало перебирали ногами, раздвигая грудью высокий ковыль. Лица всадников были покрыты пылью и черными пятнами, то ли крови, то ли грязи железные рубахи на груди изрублены, шлемы помяты. У одного из троицы, высокого, с густой проседью в бороде и полуседыми волосами, прилипшими к потному лбу, шлема и вовсе не было, только круглая шапочка-мисюрка. Внезапно Седобородый поднял руку, и все трое остановили коней. В наступившей тишине откуда-то слева донесся еле различимый дробный звук. «Тякот», радостно сказал Седобородый, «Что?» — не понял всадник помоложе, с короткой русой бородой. «Текат!» — повторил старик. «Дятлы!» — «Откуда в степи дятлы?» Еруга рядом!» «А в ней деревья и вода!» Все трое, не сговариваясь, повернули лошадей и дружно пришпорили их. Спустя короткое время взору всадников открылась узкая и глубокая еруга, сплошь поросшая кустарником и деревьями. Над ней ее неудержимо манило прохладным блеском, Серебряная полоска ручья. Всадники, натягивая поводья, торопливо спустились вниз. Двое, в том числе и Седобородый, соскочив с лошадей, упали лицом в воду и стали жадно пить, давясь и откашливаясь. Русобородый, соскользнув на траву, остался стоять, удерживая поводья всех трех коней. Те хрипели и рвались к воде, но воин, жадно облизывая пересохшие губы и упираясь изо всех сил ногами в топкий берег, сдерживал их. Первым заметил это Седобородый. В два прыжка подскочил и забрал поводья. «Старый дурак!» — выругал сам себе. «Чуть коней не погубил! Напились бы запаленные до смерти! Спаси тебя Бог, добрый человек!» Русобородый вместо ответа нырнул лицом в воду и долго пил время от времени отрывая лицо от гладкой поверхности ручья и снова приникая к вожделенной влаге. Затем встал, торопливо снял шлем, стащил через голову бронь вместе с войлочным подкладом, а затем и синюю холчевую рубаху. Седобородый только крякнул. Все тело воина до поясного шнура портов было сплошным синяком. Кое-где на почерневшей коже виднелись небольшие ранки от которых сбегали вниз засохшие уже струйки крови. Стрелы, определил Седобородый, покололи через кольца, по груди и спине крепко мечами хлистали, хорошо бронь выдержала. Воин тем временем яростно плескал на себя воду, стирая ладонями с избитого тела кровь и грязь. Умывшись, набросил на влажное тело рубаху и потянулся к броне. Заночуем здесь, остановил его сидобородой. Кони изнемогли. А половцы? Нет их здесь, на полдня вокруг. Все, где сечи была! седобородый кивнул головой на юг. Полетели, воронье! Полон уже разобрали по ордам, а сейчас трупы обдирают. Броня, оружие, сапоги. Поживы богатые, до ночи занятия хватит. Потом сядут у костра пить кумыс и будут хвастаться друг перед другом, кто сколько русских убил, а сколько в полон взял. «Почем ведаешь?» «Ведаю», — хмуро ответил Седобородый. «Пришлось». «Меня Якубом зовут», — вдруг спохватившись сказал он. «Сотник в войске Владимира». «Это», — кивнул он в сторону худенького, остроносого юноши, помогавшего ему держать коней. «Василько, сыновец мой». «Улип», — отозвался Русобородый. «В крещении Миколай. Из князей, что ли? Раз-два имени». Из безудельных, подтвердил Улип. То-то, я смотрю, шлем золоченый. Отцовский. Якуб понимающе кивнул и повернулся к Василько. Спутай коней и стрели хоть утку на ужин. Второй день не евши. Стрел нет, хмуро ответил юноша. Улип молча подошел к своему коню и снял с седла длинный кожный колчан. Василько открыл крышку, достал стрелу. Узкое железное острие попробовал пальцем. «Бронебойная? Что не стрелял?» — сердито глянул на Улеба. «Лука не было», — пожал тот плечами. «Да и туля не моя, на седле висела. Конь тоже не мой», — пояснил. Увидел, что поганый ведет на поводу. Срубил его. «Гляжу, добрый конь, боярский. Мой к тому времени совсем пристал. Перескочил на этого». Василько перебросил колчан через плечо, вытащил из кожаного чехла длинный лук. Якуб поднялся по склону Еруги. Увыпиравший из земли широкой жилы из тонких каменных плит остановился и стал яростно ковырять между ними кривым мечом. Скоро вернулся обратно, бросил на траву три выломанных каменных куска и меч. Улик подобрал оружие. Железное лезвие было сплошь выщерблено, в некоторых местах до самого стока. «Даже переточить нельзя, только перековать», — сердито сказал Якуб, заметив его интерес. Дрянь железа, не русский кузнец работал. Подобрал в веже половецкой, когда в первый день их побили. Поначалу понравился, длинный, в руке добре лежит, да и рубить с коня кривым сподручнее. Мой коротковат, он вытащил из ножен на поясе прямой меч с закругленным на конце лезвием. Еще дед в поход с ним ходил. Рубаху железную с одного удара рубит. Улеб бережно взял меч, осмотрел лезвие. Его сковали из трех полос. К серединному долу из простого железа кузнец наварил по длинным краям два острия из многократно прокованного металла, затем отковал окончательно. Острия отливались синеватым дамасским узором и, казалось, жаждали впиться в живое тело. Улип повернул меч. У перекрестия на серебристом металле явственно виднелись угловатые буквы «Людота ковал». «Вот что, княже!» сказал Якуб, забирая оружие. Коля, не в тягость, принеси с кустов хвороста, а я пока очаг сделаю». Василько вернулся, когда дрова в сооруженном из двух каменных плит очаге еще не стали углями, сбросил с плеч тушу степной козы. Голова ее с застывшими большими глазами безжизненно ударилась о землю. Протянул Колчан Улибу. «Забирай», — махнул тот рукой. «У меня все равно лука нет, и стреляю плохо». «Не княжье дело!» — заметил Яку, осматривая тушу, и удовлетворенно крякнул, заметив единственную крохотную ранку на боку. «С первой стрелы!» Он вытащил из-за голенища сапога нож и быстро освежевал убитую козу. Затем также ловко стал нарезать парное мясо широкими тонкими ломтями. Василько тем временем укрепил над огнем третью каменную плиту и принес от кустов стопку листов лопуха. Дядя и племянник занимались каждый своим делом быстро и слаженно. По всему было видно, что такие ночевки им не впервой. К тому времени, когда Якуб покончил с тушей, плита над углями прогрелась. Василько обмел с нее травяной метелкой песок и стал бросать на горячий камень ламти мяса. Они шипели, распространяя вокруг нестерпимый для голодных людей запах печеной козлятины. Как только ламти начинали коробиться, Васильку одним движением переворачивал их ножом, уже запеченные складывал на лопухи. Ловко, похвалил Улеб, сглатывая слюну. «Два лета в половецком полоне мясо пекли», пояснил Якуб. «Хочешь, не хочешь, научишься. Держи». Он подал Улебу теплый кус мяса на лопухе. Воин жадно впился в него зубами, затем, что-то вспомнив, отложил мясо в сторону. Сбегал к лошади. Обратно вернулся с большой глиняной флягой в кожаном чехле, положил ее на колени Якуба. Старый воин вытащил глиняную пробку, углотнул. «Мед, боярский, ставленный!» «Я же говорил, не мой конь», — ответил Улип, забирая флягу и делая из нее добрый глоток. Полдня у колена болталось, даже посмотреть было некогда. Ясно только, что не вода, давно бы выпили бы. «Держи», — он протянул флягу Василько тот, не прекращая печь мяса, покачал головой. «Не хочет он!» Якуб забрал у Улиба флягу и надолго приложился. Вернул. За ужином фляга несколько раз переходила из рук в руки, пока не опустила совсем. Якуб бережно положил ее рядом с собой. «Утром воды наберем в дорогу!» Василько тем временем покончил с мясом, сложив его на лопухи. Торопливо пожевав, встал. В свете, выкатившейся на звездное небо полной луны, было видно, как он снял со стреножного коня седло, бросил его на траву и лег, примостив седло под голову. «Что это он?» — спросил Улип, и слова не сказал. «Простить не может, что из сечи вытащил», — вздохнул Якуб. «Очень хотелось голову за князя сложить или в полон с ним попасть. Как честь дружинник увелит. А что с той чести?» — ощерился Якуб. «Два лета у половцев в полоне пробыли. Вспомнил нас тогда князь? Выкупил или поменял на поганых, пока сами не сбежали?» «Почему не поменял?» – удивился Улип. «Когда вернулись, князь сказал, не знал, что мы у поганых. Мол, говорили ему, что срубили обоих в сече?» «Так и не знал», – зло сказал Якуб. «С купцами весточку два раза передавал. Князь сказал, не дошли до него те весточки». Поди проверь, лжа то или нет. А родные что не выкупили? Нет у меня никого, кроме него, кивнул Якуб в сторону спящего. Еще когда с Кобяком воевали и в походе был, напали поганые, кого из родных посекли, кого в полон увели. Пятерых деток моих, двоих братовых, жен наших. Хотел выкупить, даже гривну уже одолжил, но не нашел своих. Видно, сразу продали их. В Греки или сурменинам. Где искать? так и не знаю до сих пор, где детки мои, живы ли, голос Якуба дрогнул. Один Василько уцелел, он у брата старший, маленький и толстый был, кудрявый. Очень княгине Ярославне понравился, своих деток у нее тогда еще не было, взяла в палаты для забавы. А когда у нее Владимир родился, они, считай, вместе росли, должны были выкупить. Никому они не должны, хмуро отозвался Якуб как все сечу идти, так ты им нужен, а как из полона вернулся, дали две веси для прокорма, половцами разграбленные. Самим смердом есть нечего, пришлось купу брать, 10 гривен. Думал, в походе добычу возьму, отдам, взял. Не за добычу Игорь в поле пошел. А то зачем, хмыкнул Якуб. Поволоки, аксамиты и узорочи разные, что в вежах взяли, Баловство, его только девкам на платье дарить или храму жертвовать, попу на облачение. Раб из половца плохой, работать на земле не умеет и не хочет, сбежит быстро. Нагату за него взять и то счастье. Девку половецкую можно и подороже продать, если молодая и красная, но это тоже не добыча. А вот кони, хороший конь всем нужен, и князю, и дружиннику, и оратую саху таскать. Самый худой гривна, посправнее две, а за лучшего, что под дружинника пойдет, все пять взять можно. Князь правильно время выбрал, к началу весны в поле кобылы жеребятся, к лету жеребя подрастает, можно и табуном перегнать, за конями шли. Святослав киевские войска собирал, возразил Улип, в конце зимы на половцев ударить, поэтому Игорь свои дружины созвал, только не успел к сроку по снегу хоть конными, но за седмицу никак, воевода Святослава без нас пошел, вот Игорь и решил, раз уж собрались, то в поле идти самим». «И добычи так больше», — хмыкнул Якуб, «в прошлое лето сами ходили, разбили малую орду, хорошо ополонились, в это лето хотели больше взять, взяли». «Ждали они нас», — вздохнул Улип, «в броне и с оружием ездили». — Князь Игорь хорошо полки водит, — задумчиво произнес Якуб, — по всей Руси поискать. Но добрый слишком. Когда узнал, что половцы бронные и при мечах, умно сделал. Ночью тихо перешли верст двадцать и напали на поганых неожиданно. Те и биться не стали, сразу побегли. Поганые храбрые, когда их трое против одного. Добычу мы взяли хорошую, полон. А вот дальше не надо было князей своих слушать перед их им давать, приказать строго уходить, с добычей полоном к своей земле уже добрели бы. В полоне Игорь, вздохнул Улип, и Владимир, наверное, и Святослав со Всеволодом, много наших в полон попало. Князьям что, хмуро сказал Якуб, будут жить в шатрах, да кумыс попивать, ждать, пока выкуп привезут. А вот дружинникам и воям колодки на шею набьют, кому и на ноги. Будут плевать на них и пальцами показывать. Поганые это любят. Первый у них забава в человека плевать. Неужто князей в шатры? А то они ханам свои. Дед Игорь с погаными удела отвоевывал. Отец его половцев на землю русскую водил. Сам Игорь, когда Святослава надо было на киевский стол садить, с кончаком за дне проходил. Тогда Ростиславичи крепко им дали, еле ноги унесли. Игорь в одной лодке с Кончаком уплыл. После этого и просватал сына за Кончаковну. «Владимира? А ты не знал? Отец Игоря Святослав на Половчанке был женат. Чего ж Владимиру не быть?» «Не обидит Кончак свата. Выкуп возьмет и добрый, без него не отпустит, но содержать будет хорошо. Слуг даст и девок. Пей, веселись. Сам тем временем на Русь пойдет». «В северской земле войска нет, всех Игорь в поле положил. Жги и грабь без помехи, уводи в полон жен и детушек». Якуб скрипнул зубами. «Только-только отстроились смерды». Святослав Киевский поможет. «Если захочет и успеет, Войска собрать надо, а он еще не знает. Чего сидим? На заморенных конях далеко не уедешь. Пешком быстрее, не тревожься». Беловолод Просович с двумя заводными конями на Чернигов пошел, сам видел. Если будет скакать без роздуху, в 3-4 дня доспеет до Ярослава Черниговского. Тот со Святославом Киевским снесется. Нам к себе ехать надо, смердов упредить, чтоб попрятались в лесу и скот увели, а добро прикопали. В лес половец не пойдет, боится, зато города пожжет. Не умеют поганые города брать. Посады, да, выжгут, но за забрала не влезут. Посады люди отстроят. У костра на некоторое время все стихло. «У тебя, княже дети есть?» спросил Якуб, первым прервав молчание. «Нету и жены. Куда жениться безудельному? Княжья дочь не пойдет, а на неровню брать не хочу. А лет тебе сколько? Тридцать скоро. Старый уже, не женишься». «Гомий, город свой удельный, верну, женюсь». «Жениться надо с молоду», — не согласился Якуб. «Чтобы дети вырасти успели, не шли в сироты маленькими». «Васильку сколько это говорил, даже невесту нашел». «Не схотел». «Невеста не понравилась. Некрасивая?» «Немного рябоватая, но что с того? Все остальное при ней. Сядет, лавка трещит. Дочь боярская, в приданое за ней пять вервей давали». Богатых, не то что мои. Значит, ослушался, сыновец стрые, усмехнулся Улип. Князю Владимиру на меня нажаловался, а тот сам еще дитье горькое, ножками затопал, нечего Васильку жениться поперед меня. Тебе дело, ты свое княжье справляй. Не любишь ты князей, смотря каких. За тебя вот как вернемся, молебен папу закажу. Выручил, когда поганые нас с Васильком обступили. Я уже снова в полон готовился. Боялся. Мне ль не бояться? Попал бы на хана, от которого утекли, привязал бы обоих к хвостам кобылиц и погнал бы в степь. Спас ты нас. Было не тяжко. Половцы сечи не любят. Они больше стрелами. Как ты их сёк? Налетел, как коршун. Ругался. П**ны дети. П**ны кобылии. кровь. С удовольствием повторил Якуб. Даже слушать было страшно. Зло у тебя на них? Зло. Убили кого? Сестру, монашку. Она в Белграде в обители женской жила. Прошлым летом напали половцы. Над монашками учинили поруганье великое. Кто сопротивлялся, посекли. Сестра сопротивлялась. «Мы девок половецких в вежах тоже не миловали», задумчиво сказал Якуб. «Таскали по полю. Видел? Так монашки...» А половцу, что монашка, что не монашка, он в нашего бога не верует, для него монашка баба и все, он к русской весе прискачет, ударит оратая стрелой, жену его возьмет, детей, кого себе оставит, кого в рабы продаст. Мы к их вежам придем, половца зарубим, жену и детей в полон заберем, продадим купцам, так и живем. Якуб замолчал, и возле давно потухшего костра на долгое время установилась тишина. «Ты жил у них два лета?» — тихо сказал Улеп. «Что за люди?» «Угров знаю, Ляхов тоже жмуть воевал, на етвягов ходили, а в поле впервой». «Люди как люди!» — пожал плечами Якуб. «Как и мы. У меня они детей увели жену, а зла нету. Было, пока не пожил в полоне. Жизнь у поганых тоже не мед. У нас князья, у них ханы. У нас лучшие, у кого земли больше, у них скота». Разве только мы над полонными так не измываемся, и серебро они больше любят. Поэтому мне с Васильком удалось два лета вместе прожить. Продать нас выгода маленькая, выкуп я сулил в сто раз больше. Ждали, даже в колодке нас не забили, только вязали на ночь, чтоб не сбегли. Днем мы скот стерегли, хлеб отрабатывали. Два лета и прошло. Потом вижу, разозлились, ругаются. Точно думаю, в тму на рынок свезут. А тут еще с Васильком беда. Ханский сын его приметил и стал к себе в шатер звать. Зачем? Для у тех плотских. У поганых таких, что с мужиками живут, хватает. Жену им надо купить, а серебра нету. У ханского сына было, но он до да баб не Василько отказался к нему идти, так он силой в шатер затащил. Вижу беда. Зарежет сыновец половца, коли случай представится. Тогда обоим лютая смерть. Поговорил с Васильком, избежали, ремни на руках зубами развязали и ушли. Месяц к своим добирались. Пешком? На конях от них не ускачешь, сразу догонит, тогда точно в колодке. В поле всадника далеко видать, а пеший в ковыле схоронится. Пешему всадника издалека слышно, а конному совсем нет. Поганые пешком ходить не любят, они с младенчества на конях. Легко с Васильком ушли. Взяли лук, по дороге стреляли коз, лебедей, уток. Яругу потекту дятла всегда найти можно, а в Яруге вода, дичь, дрова для костра. А как половцы огонь увидели бы, ночью они по полю не ездят, стада от волков охраняют. Если костер в Яруге затеплить, из степи не видно. У ручья вдруг всхрапнули стреножные кони, забили копытами. Люди у костра насторожились. Оба одновременно огляделись по сторонам и замерли. Две пары круглых глаз горели холодным огнем всего в нескольких саженях от костра. «Волки!» — Якуб схватился за рукоять меча, но Улеп упредил. «Сиди тихо, это не волки!» «А то я волков не знаю!» — не успокоился Якуб. «Два года от скота отгонял. Половцы их пуще нас боятся. За ночь полстада могут вырезать!» Увешай детенка подхватит, коли мать не досмотрит. А я говорю, не волки, твердо сказал Улип. Все волки сейчас там, где Сечи была, там им поживо. Этих двоих я еще днем приметил, как ушли мы от половцев, за нами увязались. Потом отстали, притомились, видно, но по следам сыскали, иди сюда. Улип взял с лопушиного листа уже остывший ломоть мясо и бросил ближнему зверю. Хорошо видимый в лунном свете, тот некоторое время колебался, но потом подскочил и жадно схватил угощение, мгновенно проглотил. Улип бросил ему еще, затем, размахнувшись, швырнул мясо зверю, стоявшему дальше. Ты что, печеным мясом зверье кормить? заворчал Якуб. Там от козы половина осталась, пусть рвут. Нельзя им сырое мясо, ответил Улип, не переставая бросать ламти. Если бы можно без нас нашли, иди сюда. Протянул он мясо зверю, ждавшему угощения. «Иди, не бойся!» Зверь, настороженно вытянув морду, несколько мгновений стоял, словно размышляя, доверять позвавшему его человеку или нет. Затем настороженно ступая подошел. Улип протянул ему мясо на ладони, зверь аккуратно взял его зубами. «Ух ты!» — выдохнул Якуб. «Отащал, бока подвело», — сказал Улип, разглядывая животное. «Давно человеческой еды не видел» и рана на голове. Поджила уже, похоже, от стрелы. Досталось. Хочешь обернуться? Вдруг спросил улип зверя. Тот, неловко подогнув передние лапы, склонил голову. Сдавленный стон раздался на той стороне потухшего костра. «Пойдешь с нами», решительно сказал улип и, набрав полные руки печеного мяса, бросил его зверям. «Ешьте». «Самим оставь», не выдержал Якуб, «позавтракать». Оставил. Успокоил Улип. «Жизнь прожил, а Хорта не видел», — тихо сказал Якуб, наблюдая, как звери жадно подбирают с травы еду. Слышал только, а тут сразу двое. «И как ты, княже разглядел?» «Когда мы при монастыре жили, пустынник один в пещере обретался неподалеку. Братья его не любила, считала, что с нечистым знается. Он и вправду ведун, меня учил. К нему отведу», — кивнул улип в сторону зверей. «А почему жил при монастыре?» Отец в гоме и княжил, умер, когда я отроком был. Строй приехал, говорит, пустите с братом проститься. Долго просил. Они с отцом при жизни постоянно собачились, не раз ходили с дружинами друг на друга. Говорили бояре-матери, не открывай ворота. Поверила она стрыю, открыла. Выгнал, выгнал, все имение забрал и еще смеялся вслед. Монастырь нас пригрел, отец при жизни много ему жертвовал. Мнихи учили меня, даже летописи вел. Как шестнадцать сравнялось, поехал в Киев. Гоми тогда в Киевской земле был. Просить великого князя вернуть отчину. Не вернул? Сказал молот еще я княжить, Сказал, послужи мне. Я и служил. В гриднях, потом в дружине, даже верником был. Хорошая служба, причмокнул Якуб. Приехал за верой в верфь, садная тебе, уехал стременная. На неделю барана вервь дает, или две ногаты серебряных вместо мяса. Каждый день по две курицы. Хлеба и пшена сколько съешь, да еще ведро пива каждый день. Денег тебе, 15 кун за неделю. Сиди, собирай виру. «Поди, собери», — возразил Улип. Смерды плачут за воротами, бабы их дети. Не их вина, что мертвого купца на земле верви нашли. Где им 40 гривен взять? Откуда? Плетьми постигать найдут, плакать не умеют, а у каждого прикопано в кубышке. Смотреть надо, чтобы лихие люди по твоей земле не шастали. А может, сами того купца прирезали, пограбили, да не вышло, вскрылось дело. Нельзя им верить. Не смог я верником, вздохнул Улип. Князь Озлися, и скажи поди от меня. Я и пошел. У многих служил. А как услыхал, что гоми опять в Северской земле пришел к Игорю. Помог? Обещал Игоря сам беду пережил. Когда отец его умер, двоюродный брат выгнал Игоря из Чернигова с матерью и братьями. Сказал мне Игорь: вот вернемся из похода. Ворачиваемся, вздохнул Якуб. Оба замолчали и в наступившей тишине было слышно, как жадно лакают воду в ручье наевшиеся звери. Завтра встаем с рассветом, сказал Якуб, «Сымай, княже седло с коня и ложись, я по караулю. Потом Василько. Они покараулят, кивнул улеп в сторону шедших от ручья зверей. А лучше тебя, конного заверсту услышат, а то и далее. Зря, что ли, мясом кормили, проворчал Якуб, шагая к лошади за седлом.